Глава 28. Украденная касса. До какой степени плоха была во Франции организация сухопутных и морских сил, и какой во всем царствовал обман и бахвальство, показывают нам следующие данные, найденные впоследствии в Тюильри, и бросающие яркий свет на неспособность начальников и жалкое состояние дел. Но виной тому была не пресса, как утверждали Раш и Венедей, и не поддержка буржуа и рабочих, но скорее корыстолюбие чиновников. Также мало виновна эта жалкая литература и в позднейшем коммунистическом движении, терзавшем Францию. повод к последнему скорее был дан теми так называемыми республиканцами, которые в критическую минуту исчезли так же бесследно, как и ставленники Наполеона и его супруги. этих гуманных господ называют доброжелателями народа. однако мы не знаем ни одного случая, где бы они действительно создали что-нибудь на благо народа. Но возвратимся к нашим доказательствам того, как гнусно была ограблена и оскорблена Франция чиновниками Наполеона. В конце июля морской министр обратился к морскому префекту в Шербурге со следующей депешей: Имеются ли у вас в наличии сапоги, чулки, рукавицы, кафтаны шапки и тому подобное для похода войск в немецкое и балтийское моря. Морской префект не постыдился отвечать на это следующее: "Наличная, имеющаяся в запасе платье для похода в Балтийское и немецкое моря, состоит из 330 пар шерстяных чулок для матросов, столько же для юнг". семь пар непромокаемых сапог для матросов, 337 для юнг, 45 курток, 58 рукавиц и несколько камзолов. Это был весь запас самого значительного арсенала во Франции. Будут смеяться и считать невероятным такой факт, однако он верен. и объясняет отчасти неспособность и бездейственность французского флота который довольствовался только тем что захватывал купеческие суда и подобно пиратам считал их добычей такие же сообщения как из шербурга были доставлены всеми гаванями И только к счастью негодных чиновников было уже слишком поздно, чтобы привлечь их к суду. Они были совершенно спокойны и нашли отличный случай убежать с награбленным богатством. В то время как император со своим войском был взят в плен при Седане, Евгения управляла со своими советниками Поликао, Шевро, Грантаре, Риго и Грюнуль, Брамом Дювернуа и Жеромом Давидом. И притом так, что нельзя было сомневаться в близкой гибель Императрица сидела на вулкане, готовом ежеминутно поглотить ее со всеми придворными. Издан был приказ изгнать из Франции всех немцев, и мера эта была приведена в исполнение самым грубым и постыдным образом. Тысячи мирных граждан, много лет живших во Франции, были изгнаны. Бесчисленное множество семей доведено до нищеты и подверглось такому преследованию, что едва спасло свою жизнь. Этот жестокий приказ был изобретением достойного проклятия китайца Поликао, который хотел приобрести этим популярность. Как жалок и безнравственен должен быть народ, которому нужна такая угодливость и который с радостью исполнил подобный приказ. Генерал-губернатором Парижа был назначен прежний орлеонист генерал Трощу, который первый перешел потом в лагерь врагов императора. Когда в Париже было получено известие о поражении при Седане и пленении императора Евгения была так убита что, потеряв силы, бледная, как тяжко больная, не могла выйти из комнаты. Но Поликао предвидел, что это сообщение вырвет всякую власть из его рук. Общественное мнение принуждало его сказать правду, однако он рискнул, насколько возможно, прибегнуть к обману и лжи. Третьего сентября вечером он заявил в палате, что часть армии Макмагона капитулировала, а другая отброшена к Седану. Мнение императора, как он объяснял, еще недостаточно обсуждено министрами. Тогда встал Жюль Фавр, честнейший представитель народа, и объявил императора и его династию низложенными. и лишенными всех прав. Это было сигналом к смятению. Неописуемая радость овладела народом, ибо он надеялся навсегда освободиться от тирании. Радостный восторг наполнил в несколько секунд все улицы громадного города. Повсюду раздались крики: "Да здравствует республика!" Когда Гамбета и другие депутаты объявили с лестницы о тей девиль низложения Наполеона и его династии. Бесчисленная толпа собралась перед этим зданием. Народ, Национальная гвардия и находившиеся в Париже войска, держась за руки, ходили с республиканскими знаменами по улицам. Не было пролито ни одной капли крови, не было борьбы, и одно желание, один голос, одна цель наполняла всех. Никогда еще ни один переворот не совершался так быстро и мирно, как низвержение Людовика Наполеона и испанки Евгении Монтихо. На бульваре волновалась необозримая толпа, ликовавшая и распевавшая Марсельезу. Проходившая мимо национальная и подвижная гвардия встречались радостными криками. Парижане обнимались в пылу восторга в окнах развивались флаги патриотические песни оглашали все улицы хозяева магазинов имевшие на вывесках императорского орла были принуждены сорвать его солдаты смешались с народом и отправились в консьерж освободить политических преступников между которыми находились рошфор и фон вьель возле Оттей де Виль толпились ликующие массы народа. Тысячи проникали в залы. Все окна, крыши и башни, даже громоотводы были унизаны людьми разных сословий, махавших шляпами и шапками. Тогда вышли на крыльцо члены временного правительства: Гамбета, Жюль Араго, Инкар, Фавр, Маньен и Кремье. их встретили с огромной радостью. Они возвестили республику ликовавшему народу. Воодушевление возрастало теперь с каждой минутой. Все императорские знаки были сорваны. бюсты Наполеона летели из окон в Сену. Повсюду слышались смех и слезы радости. Люди обнимались и пожимали друг другу руки. Брани проклятия раздавались в адрес трона и его негодных советников. Их позорили и поднимали насмех. Все это случилось вдруг 3 сентября вечером. Как будто вернулось сознание после долгой летаргии, как будто стряхивали с себя рабство, которое так долго угнетало. Нельзя описать внезапно овладевшую всеми радость всякое описание ниже действительности. В то время, как в тюилери еще не осознали всей важности и последствий этого переворота, весь Париж находился уже в состоянии сильной радости, и установленное Наполеоном регенство перестало существовать, так как солдаты были заодно с народом. Министры еще скрывали от императрицы всю важность и значение этого ликования и движения. Они хотели спасти свою жизнь и богатство, и если возможно, улучшить минуту, чтобы захватить еще из общественных каз столько, сколько возможно, в торопях. Что станет с той, перед которой они столько времени присмыкались и которой льстили, это мало беспокоило благородных мужей. О какую правду говорил Олимпио Агуада, предсказывая императрице, что она в непродолжительном времени будет оставлена всеми. Поликао готовился перейти в лагерь ее противников, а Трощу, не говоря ни слова, прямо сделался президентом нового правительства. Оба министра, Латур-Доверн и Давид, оставили Париж уже в самом начале революции, а Мань, Довернуа И другие последовали за ними через несколько часов. Точно так же адъютанты и камергеры императрицы Тайком приготовились к отъезду, тогда как она все еще не могла реально оценить события. Евгения находилась в оцепенелом и расслабленном состоянии. Это было естественное следствие последних известий. Она еще не знала, куда отправлен император но что особенно ее занимало и мучило это неизвестность об участи ее сына она не получала еще никаких известий о принце и о его удачном бегстве в чьих руках находился он жив ли он еще? Вопросы эти так страшно мучили императрицу, а получить весточку было так трудно, что она сидела убитая и немая в своем будуаре, чувствуя в первый раз, что она, будучи еще императрицей, не имеет возможности даже узнать о судьбе своего сына. Она чувствовала себя в настоящую минуту бедней и беспомощней всякой матери, которая не лишена, по крайней мере, права видеть при себе своего ребенка и обнять его. Пока Евгения сидела в своем будуаре и предавалась таким мыслям, наступил вечер. В Тюильри была тишина, только изредка с улицы доносились возгласы радовавшегося народа, но во дворце царило гробовое молчание. Когда совсем стемнело, кто-то стал приближаться к библиотеке, которая, как мы знаем, примыкала к будуару императрицы. Поздний гость Беспрепятственно пробравшийся в покое, казалось, не хотел быть замеченным императрицей, так как очень тихо и осторожно отпер дверь в библиотеку. Казалось, он хорошо знал расположение комнат и принадлежал к свите императрицы, ибо иначе не мог бы иметь ключей, которые помогли ему проникнуть так далеко. Какую цель имел этот человек, одетый в обыкновенное платье путешественника? Зачем он прокрадывался в комнаты императриц? Он запер за собой дверь. Из библиотеки железная, скрытая портьерой дверь вела в комнату, где находилась касса и управление императриц. Там же хранилась и ее собственная шкатулка. Поздний гость подкрался к высокому шкафу, занимавшему всю стену, в котором находились книги и разные бумаги. Он подходил уже к портьере, скрывавшей железную дверь, как вдруг ноги его ударились о какой-то предмет. Это была небольшая лестница, с помощью которой архивариус доставал книги с верхних полок. Неожиданный удар произвел шум. Императрица не могла не услышать его из соседней комнаты. Таинственный гость пробормотал что-то непонятное и скрылся за портьеру. Едва он спрятался как на пороге библиотеки показалась императрица со свечой в руке. Она пришла посмотреть, откуда этот шум и нет ли в комнате камерфрау или слуги. Но Евгения, осмотрев впереди себя лишь незначительное пространство, какое допустило слабое освещение, решила, что шум произошел от какой-нибудь упавшей книги или треснувшего дерева. Она, казалось, совершенно успокоилась и вернулась в будуар, тихо затворив за собой дверь. Третьего сентября невеселый был вечер в Тюильри. Через несколько минут портьера снова зашевелилась, незнакомец достал из кармана ключ, по-видимому, тот самый, которым отмыкал железную дверь, и вложил его в замок. Видно ему хорошо были известны замки. С осторожностью и уверенностью настоящего вора, он тихо повернул два раза ключ. Массивная высокая железная дверь поддалась. Перед ним открылась комната с железными решетками. Он притворил за собой дверь и прошел мимо длинного покрытого разными бумагами стола к высокому шкафу, походившему на большой денежный сундук. Вор попробовал повернуть пуговицы, которые находились на передней стене шкафа и которые, будучи верно поставлены, открывали замок. Но в комнате было темно, так что вор не мог рассмотреть маленькие знаки на пуговицах, по которым их устанавливали. Он подкрался к окнам, опустил зеленые занавески и затем зажег канделябр. Кто был этот вор, не только знавший расположение всего во дворце, но и способный оценить опасность, которая в то время грозила его обитателям от населения Парижа. На нем было простое платье, именно такое, которое делало его похожим на человека из непривилегированного класса, ничто не обнаруживало в нем знатного, бриллиантами и орденами украшенного придворного. Его дорожная кепка с широким и большим козырьком была низко надвинута на лицо с бородкой, совершенно такой, какую носил император. Когда канделябр распространил достаточный свет, лицо вора приняло довольный вид. Теперь он мог хорошо рассмотреть сложный механизм и воспользоваться своим знанием. Он вынул из кармана ключик и не заметил того, что вместе с ним вытащил из кармана маленькую изящную карточку, которая неслышно упала на ковер. Затем он быстро подошел к шкаф, повернул бесчисленное количество пуговичек и скоро установил их правильно. Украшение, скрывавшее замок, отскочило и показался блестящий кружок, в котором находилось отверстие для ключа. Быстро отворил он тяжелую дверцу, которая без шума повернулась на петлях. Перед ним открылись многочисленные отделения шкафа. В одном из них стоял большой серебряный ящик. Это была шкатулка императриц. Ключ от нее находился у Евгении. Ключ был ему не нужен, так как он мог взять с собой всю шкатулку. Однако она показалась ему очень большой и тяжелой. Он опасался, чтобы она его не выдала. Так как трудно было пронести ее незаметно, но он недолго думал. Замок серебряного ящика невелик, ему легко будет его оторвать, если он проденет между крышкой и стенкой ящика какой-нибудь тонкий и твердый предмет. Такой предмет и искал он теперь глазами, но нашел только ножик из слоновой кости, который сломался при первой же попытке. Кроме того, Он не мог долго оставаться, так как через несколько часов отправляется поезд, который должен был умчать его на юг. В этот миг он заметил в одном отделении шкафа пачку банковских билетов, перевязанную бумажной лентой. На ней была надпись: тысяч франков, государственная казна. Находка была столь же неожиданна, сколь прибыльна. Он спрятал эту пачку в одном из своих карманов. Теперь жадность его еще более увеличилась. Завтра все погибнет и будет слишком поздно. Я хочу первый позаботиться о себе. Императрица давно уже сделала своих овец недоинными, почему же и мне не позаботиться о себе? Глупец тот, кто не пользуется этими днями. Как они поют и кричат. Осторожность главная, осторожность. Вор недовольствовался деньгами из государственной казны. Он надеялся, что в серебряной шкатулке находилась более значительная сумма. Но шкатулка оказалась гораздо крепче, чем он полагал. Она противилась всем усилиям алчного вора. В то время как он еще соображал, каким образом всего безопаснее и вернее овладеть деньгами из шкатулки, он услышал, что кто-то отпер дверь в библиотеку. С необыкновенной быстротой и ловкостью погасил он канделябр, затем нашел железную дверь кассовой комнаты, достал из нее ключ и запер ее на замок. Теперь нельзя было застигнуть его на месте, где он находился. Осторожно взял он тяжелую шкатулку из шкафа и запер дверцу. И здесь он тоже вынул ключ. Затем спрятав шкатулку под дорожное пальто, Он стал прислушиваться у двери. Вошедший в библиотеку был, вероятно, один из камердинеров императриц. Что ему нужно было в комнате? Не выдал ли себя вор каким-нибудь образом в то время, когда входил? Невозможно. Он осторожно пришел во дворец и сперва убедился, что его никто не мог видеть при входе, что никого не было в этом флигеле. Вор едва переводил дух. Так напряженно следил он за шумом в соседней комнате. Камердинер, казалось, вносил в библиотеку какие-то ящики или сундуки и ставил их возле окна. Он не приближался к железной двери, за которой стоял вор, и с возрастающим нетерпением ожидал удаления лакея. Расстояние до вокзала железной дороги было весьма значительно. Наконец, камердинер оставил комнату. Вор вздохнул свободнее. План его еще мог исполниться. Еще можно было поспеть к поезду и утром уже быть далеко от Парижа вместе со своей добычей. Он слышал, как заперли выходную дверь, и в библиотеке стало тихо. Быстро пустился он бежать. Железная дверь в миг была отворена и потом заперта. Затем он прошел через темную пустую комнату У наружного входа было тихо, камердинер удалился. Тихо и осторожно отпер он дверь в коридор и через несколько минут оставил кьюильри, унося украденные деньги.